Глава десятая. Пламя, которое можно было бы видеть, будь человек прозрачен. Как? Это шалая женщина, это похотливая мечтательница, девственница по недоразумению. Этот кусок человеческого мяса, который пока еще не нашел владельца, это бесстыжая причудница.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 И все лишь потому, что она отвела ему жалкую койку в дренном чулане под своей крышей. Конечно, должность в адмиралтействе Баркельфедру получил благодаря Джузиане. Прекрасная должность, черт возьми. Джузиана сделала из баркельфедру то, что он есть. Она дала ему положение, допустим. Да, но ничтожное, меньше, чем ничтожное. В этой смехотворной должности он чувствует, что связан по рукам и ногам, что он парализован, утратил свой облик. Чем он обязан Джозиане? Признательностью, которую Горбун питает к матери, родившей его уродом. Вот они, эти привилегированные, пресыщенные всеми благами люди. Эти выскочки, баловни подлой мачехи судьбы. А даровитый человек Баркиль Федро вынужден вытягиваться перед ними на лестнице, кланяться лакеем, карабкаться вечером к себе на вышку, быть любезным, предупредительным, обходительным, вежливым, приятным и неизменно хранить на лице почтительную улыбку. Как тут не заскрежетать зубами от ярости? А она в это время надевает на шею жемчуга и ломает любовную комедию со своим дураком-лордом Дэвидом дери Моер Негодяйка этакая. Никогда не принимайте услуг. Вас непременно поймают на удочку. Не позволяйте облагодетельствовать себя, даже если вы падаете от голода. Вам помогут. Но какой ценой? У него, Баркильфедро не было хлеба. Эта женщина его накормила. С тех пор он стал ее лакеем. Ощущение пустоты в желудке, и вот вы прикованы на всю жизнь. Быть кому-либо обязанным, значит попасть в рабскую зависимость. Счастливцы, власть имущие, пользуются минутой, когда вы протягиваете руку, чтобы сунуть вам грош. Они пользуются вашей слабостью, чтобы превратить вас в раба, в худшую разновидность раба, в раба облагодетельствованного милостыней, а раба, обязанного любить. Какой позор!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 Натирать себе мозоли от стояния на коленях, произносить сладкие речи, когда вас гложет ярость, когда вы готовы вопить от бешенства, когда дикая злоба разрывает вашу грудь и горечь клокочет в ней сильнее, чем пена в океане. Вот как богачи порабощают бедняка. Вы навсегда... Увязните в клейкой смоле оказанного вам благодеяние, которое заморает вас на всю жизнь. Милостыня — нечто непоправимое, признательность — паралич. Благодеяние прилипает к вам, лишает вас свободы действия. Это хорошо известно ненавистным богачам, которые обрушили на вас свою жалость. Дело сделано.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 Благодарите их всю жизнь. Боготворите ваших господ, валяйтесь у них в ногах. Принять благодеяние значит согласиться на подневольное положение. Благотворители требуют, чтобы вы признали себя ничтожеством, а их богами. Ваше унижение возвеличивает их. Взглянув на ваш согбенный стан, они держатся еще премее.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 За столом они приветствуют вас кивком головы. Иногда они знают, как пишется ваше имя. Они дают почувствовать, что покровительствуют вам, простодушно попирая ногами все, что есть в вас, наиболее уязвимого и чувствительного. Они так добры к вам. Разве это не верх гнусности? Конечно, Следует как можно скорее наказать Джезиану. Надо дать ей понять, с кем она имеет дело. А, -а, а господа богачи, потому что вы не в состоянии все поглотить, потому что излишество могло бы повлечь несварение желудка, ибо ваши желудки не больше наших, потому, наконец, что лучше раздать объедки, чем выбросить их. Вы величественным жестом швыряете беднякам эти жалкие отбросы. А вы даете нам хлеб, даете пристанище, одежду, занятия, и ваша дерзость, ваше безумие, ваша жестокость, ваша глупость и недомыслие доходят до того, что вы верите, будто мы вам обязаны. Ваш хлеб — это хлеб рабства». «Пристанище, которое вы нам даете, лакейская одежда, ливрея, должность издевательства. Правда, это платная должность, но она не сводит нас до уровня скота. А вы считаете себя вправе бесчестить нас за то, что вы предоставили нам кров и пищу. Вы воображаете, будто мы ваши должники. Вы рассчитываете на нашу признательность. «Отлично! Мы съедим вас живьем! Отлично! Мы выпотрошим вас, красавица! Проглотим вас! Перегрызем зубами ваше сердце!» «Да! Джозиана — чудовище! В чем ее заслуга? Велика важность появилась на свет, подтвердив этим глупость своего отца и бесстыдство своей матери»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 Столько потрудился на своем веку, поглотил уйму фолиантов, забил ими свои мозги, заплесневел среди научных трактатов. Он, человек выдающегося ума, который мог бы отлично командовать армиями, и если бы только захотел писать трагедии подобно Отвею и Драйдену, Он, рожденный, чтобы стать императором, позволил этому ничтожеству спасти его от голодной смерти. Как велики узурпаторские наклонности богачей ненавистных баловней случая, и они еще притворяются великодушными и улыбаются нам, готовым выпить их кровь и облизать себе губы.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 выплюнуть все это Богу прямо в лицо, швырнуть в небо всю нашу землю. Но ну, пока ванзим когти в джазиану. Так рассуждал Баркилфедро. Дикий рык звучал в его душе. Оправдывая себя, завистник смешивает свои личные обиды с общественным злом.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 Но наш рассудок не всегда является голосом справедливости. Суждение — нечто относительное. Справедливость — нечто безусловное. Поразмыслите о разнице между судом и правосудием. Злодеи своевольно распоряжаются своей совестью. Существует всякого рода гимнастика лжи. Софист — фальсификатор.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 Только тем и славен, что покрыл синяками человеческую совесть. Больше всего удручало Баркель опасение, что все у него сорвется. Он предпринял огромный труд и боялся, что в итоге причинит мало вреда. Носить в своем сердце всепожирающую злобу и твердую, словно алмаз, ненависть,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 Баркиль-Федро, и разрядить всю свою энергию в жалком щелчке? Да разве это мыслимо? Баркиль-Федро промахнется, чувствовать в себе взрывчатую силу, способную метать в воздух скалы и посадить всего-навсего шишку на лоб жеманницы, быть катапультой и напрасно сотрясать воздух?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 в котором заключен сказочный дракон. Крошечный сосуд и исполинский дракон. Чудовищно плотный сгусток, выжидающий минуты, чтобы расшириться до необъятных размеров. Скучая, он утешается мыслью о грядущем взрыве. Содержимое больше вместилище. Притаившийся гигант, Как это странно. Червяк, вынашивающий гидру. Быть мерзостной шкатулкой с сюрпризом, таящей в себе левиафана. Для карлика это и пытка, и наслаждение. так ничто не могло бы заставить Баркель Федро отказаться от его намерений. Он ждал своего часа. Наступит ли этот час? Нет нужды. Он ждал его. У отъявленных злодеев ко всему примешивается самолюбие. Рыть яму и вести подкоп под карьеру придворного, стоящего выше вас, пытаться уничтожить его счастливую звезду, рискуя собственной головой,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 Однако гордость Баркель-Федро удовлетворялась этим лишь наполовину. Это было слабое утешение. Дразнить приятно, но лучше пытать. Назойливая мысль не давала ему покоя. Он боялся, что ему удастся только задеть Джозиану, а царапать ее. Мог ли он рассчитывать на большее? Ведь он такое ничтожество по сравнению с этой блестящей женщиной. А царапать? Какая малость, когда ему хочется содрать кожу, обнажить живое кровоточащее мясо, слышать дикие вопли женщины, не обнаженной, нет, а лишившейся последнего покрова, собственной кожи.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 Мстящий за оказанное ему благодеяние фигура недюжиная? Баркильфедро проявил себя здесь подлинным исполином. Обычно неблагодарность проявляется в забвении. У этого избранника зла она проявлялась в ненависти. Сердце неблагодарного человека хранит в себе только пепел. Что же было в сердце? Баркельфедру. Его сердце было гарниром, полным пылающих углей. Ненависть, гнев, досада, злоба из раздували в нем пламя, которое должно было испепелить Джозиану. Никогда еще мужчина не пылал такой беспричинной ненавистью к женщине. Это было ужасно. Джозиана стала его бессонницей его единственной заботой, его тоской, его бешенством. Быть может, он был в нее немного влюблен?